Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Рассудительность в посте. Эпиграф. Покажите в добродетели рассудительность. Второе послание апостола Петра, глава 1, стих 5. Эпиграф 2. Все доброе в нас имеет некую черту, перейдя которую, незаметно обращается во зло. Протеерей Валентин Свинцитский В чем должен состоять пост? Здесь нельзя дать общие меры. Она будет зависеть и от состояния здоровья, от возраста и условий жизни. Но здесь надо непременно задеть живое свое потоугодие и Душа. живущая живой верой во Христа, не может пренебрегать постом. Иначе она объединяет себя с теми, кто равнодушен ко Христу и религии, с теми, кто, по словам протеерея Валентина Свинцицкого, едят все. И в Великий Четверг, когда совершается Тайная Вечеря и предается Сын Человеческий, И в Великую Пятницу, когда слышим мы плач Богоматери у гроба распятого сына в день его погребения, для таких не существует ни Христа, ни Богоматери, ни Тайной Вечери, ни Голгофы. Какой же у них может быть пост? Обращаясь к христианам, отец Валентин пишет, «Держи и соблюдай пост, как великую церковную святыню». Каждый раз, когда ты воздерживаешься от запрещенного в дни поста, ты со всею церковью. Ты делаешь в полном единомыслии и единочувствии то, что делала вся церковь и все святые угодники Божии с самых первых дней бытия церкви, и это будет давать тебе силу и твердость в твоей духовной жизни». Даже князья и цари постились так, как теперь не постятся, может быть, и многие из монахов. Так царь Алексей Михайлович Великим постом обедал лишь три раза в неделю — в четверг, субботу и воскресенье. А в остальные дни съедал только по кусочку черного хлеба с солью, по соленому грибу и огурцу, запивая квасом. Некоторые египетские иноки в древности практиковали в Великий пост полное сорокодневное воздержание от пищи, следуя в этом отношении к примеру Моисея и самого Господа. Сорокодневные посты проводил два раза один из братьев Оптиной пустыни, схемонах Вассиан, живший там в середине прошлого столетия. Этот схимник, между прочим, так же, как и преподобный Серафим, в значительной мере питался только травою с Он прожил до 90 лет. 37 дней не вкушала ни пищи, ни питья, кроме одного причастия — и инокиня любовь Марфа мариинской обители. Следует отметить, что во время этого поста она не чувствовала никакого ослабления сил. и, как про нее говорили, голос ее гремел в хору, как будто бы еще сильнее прежнего. Этот пост она совершила перед Рождеством. Он кончился в конце рождественской литургии, когда она внезапно почувствовала непреодолимое желание поесть, не в силах более владеть собою. Она тотчас же пошла в кухню для принятия пищи. Как и для всякой добродетели, и для поста также нужна рассудительность. Как пишет преподобный Кассиан Римлянин, «крайности, как говорят святые отцы, с той и другой стороны равно вредны, и излишество поста, и пресыщение чрева». «Знаем мы некоторых, которые, не быв побеждены чревоугодием, не зложены были безмерным постом». и впали в ту же страсть чревоугодия по причине слабости, происшедшей от чрезмерного поста. Притом неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что от последнего в силу раскаяния можно перейти к правильному действованию, а от первого нельзя. Общее правило умеренности воздержания состоит в том, что каждый сообразно силами, состоянием тела и возрастом столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья тела, а не сколько требует желания насыщения. «Монах так разумно должен вести дело пощения, как бы имел пробыть в теле сто лет». И так обуздывать душевные движения, забывать обиды, отрезать печаль, ни во что ставить скорби, как могущие умереть каждый день. Следует вспомнить о том, как апостол Павел предупреждал тех, кто неразумно, самовольно и самочинно постился. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрии и изнурении тела. В некотором, не брежение, а насыщении плоти. Послание Колосиным, глава 2, стих 23. Вместе с тем пост не обряд, а тайна души человеческой, которую Господь велит скрывать от других. Господь говорит, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися.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 надо скрывать как свое покаяние, молитвы и внутренние слезы, так и свой пост и свое воздержание в пище. Здесь надо бояться всякого выявления своего отличия от окружающих и уметь скрывать от них свой подвиг и свои лишения. Вот несколько примеров из жизни святых и подвижников об этом. преподобный Макарий великий никогда не пил вина. Однако, когда он бывал в гостях у других иноков, он не отказывался от вина, скрывая свое воздержание. Но ученики его старались предупредить хозяев, говоря им, если он будет пить у вас вино, то, знайте, вернувшись домой, он будет лишать себя даже воды. Оптинскому старцу Леониду, Пришлось однажды прожить несколько дней у епархиального архиерея. Стол последнего был обилен рыбою и разными вкусными яствами, веско отличаясь от скромной скитской трапезы Оптинской пустыни. Старец не отказывался от вкусных блюд, но когда вернулся в Оптину, то на несколько дней лишил себя пищи, как бы наверстывая, упущенное в гостях воздержание. Во всех тех случаях, Когда постник должен принимать пищу вместе с другими, более немощными братьями, он не должен по указанию святых отцов своим воздержанием делать им укор. Так святой Авва Исаия пишет, «Если ты хочешь непременно воздержаться более других, то уединись в отдельную келью и не огорчи немощного брата твоего». Не только ради сохранения себя от тщеславия надо стремиться не выставлять на вид своего поста. Если пост будет почему-либо смущать окружающих, вызывать их упреки или, может быть, насмешки, обвинения в ханжестве и тому подобное, и в этих случаях надо стараться хранить тайну поста, сохраняя его по духу, но отступая от него формально. Здесь имеет приложение «Повеление Господа». «Не мечите бисера вашего перед свиньями». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. Пост будет неразумен и тогда, когда он будет ставить преграды гостеприимству угощающих вас. Мы этим будем укорять окружающих в пренебрежении постом. Про московского митрополита Филарета рассказывают такой случай. Как-то он пришел к своим духовным детям как раз к обеду. По долгу гостеприимства его надо было пригласить к обеду. За столом подавали скоромный, а день был постный. Виду не подал митрополит и, не смущая хозяев, вкусил скоромного. Так снисхождение к немощи духовных своих ближних и любовь он ставил выше, чем соблюдение поста. К церковным установлениям вообще нельзя относиться формально. и, следя за точным исполнением правил, не делать из последних никаких исключений. Надо помнить и слова Господа, что «суббота для человека, а не человек для субботы» — Евангелие от Марка, глава 2, стих 27. Как пишет митрополит Иннокентий Московский, «были примеры, что даже монахи, как, например, святой Иоанн Лествичник, употреблял во всякое время всякую пищу и даже мясо. Но сколько?» Столько, чтобы быть только живу. И это не мешало ему достойно причащаться святых тайн и, наконец, не воспрепятствовало сделаться святым. Конечно, неблагоразумно без нужды нарушать пост употребления скоромной пищи. Тот, кто может соблюсти пост разбором пищи, тот соблюдай. Но главное — соблюдай и не нарушай поста душевного. и тогда пост твой будет приятен Богу. Но кто не имеет возможности разбирать пищу, тот употребляй все, что Бог даст, но без излишества, но зато непременно строго постись душой, умом и мыслями, и тогда пост твой также будет приятен Богу, как пост самого строгого пустынника. Цель поста — облегчить и усмирить тело, обуздывать пожелания и обезоруживать страсти. Поэтому Церковь, спрашивая себя о пище, не столько спрашивает о том, какую употребляешь ты пищу, сколько о том, для чего ты употребляешь ее. Господь сам одобрил поступок царя Давида, когда тот по нужде должен был нарушить правила и есть хлебы предложение, которые не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 4. Поэтому, учитывая необходимость, можно и при больном, и слабом теле, и преклонном возрасте делать послабление и исключение во время поста. Святой апостол Павел так пишет своему ученику Тимофею: Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 23. Преподобный Великий и Великий Иоанн говорят: Что такое пост? как не наказание тела для того, чтобы усмирить тело здоровое и сделать его немощным для страстей, по слову апостола, когда я немощен, тогда силен. А болезнь — более всего наказание, и вменяется вместо поста, ценится даже более его. Кто переносит ее с терпением, благодаря Бога, Тот через терпение получает плод спасения своего. Вместо того, чтобы ослабить силу тела постом, оно бывает уже ослаблено болезнью. Благодари же Бога, что ты освободился от труда поститься. Если и десять раз в день будешь есть, не печалься. Ты не будешь осужден за то, так как поступаешь так не в поблажку себе. а правильности нормы поста — Преподобный Варсанов и Иоанн дают и такое указание. Касательно поста скажу: осижи сердце твое, не окрадено ли оно тщеславием? Если не окрадено, осижи вторично. Не делает ли тебя пост сей немощным и в исполнении дел, ибо немощь этой не должно быть. если и в этом не вредит тебе, пост твой правильный. Как говорил пустынник Никифор в книге Валентина Свинцитского «Граждане неба», Господь требует не голода, а подвига. Подвиг — это то, что может человек сделать самого большого по своим силам, а остальное — по благодати. Силы наши теперь слабые, и подвигов больших Господь с нас не требует. Я пробовал сильно поститься, и вижу, что не могу, истощаюсь, нет сил молиться, как надо. Однажды так ослаб от поста, встать правила прочесть не могу. И здесь пример неправильного поста. Епископ Герман пишет, «Изнеможение есть признак неправильности поста, оно так же вредно, как и пересыщение. И великие старцы вкушали суп с маслом на первой седмице Великого поста». Больную плоть нечего распинать, надо поддерживать. И так всякое ослабление здоровья и трудоспособности при посте говорит уже о его неправильности и превышении его нормы. «Мне более нравится, чтобы изнурялись более от работы, чем от поста», говорил один пастырь своим духовным детям. Лучше всего, когда постящиеся руководствуются указаниями опытных духовных руководителей. Следует вспомнить следующий случай из жизни преподобного Пахомия Великого. В одном из его монастырей в больнице лежал монах, истощенный болезнью. Он попросил прислуживающих дать ему мясо, те отказали ему в этой просьбе, исходя из правил монастырского устава. Больной попросил отнести себя к преподобному Пахомию. Преподобный был поражен крайним истощением инока, заплакал, глядя на больного, и стал укорять больничных братьев за их жестокосердие. Он велел немедленно исполнить просьбу больного, чтобы укрепить его ослабевшее тело и ободрить унылую душу. Мудрая подвижница благочестия, Игумени Арсения, так писала престарелому и больному брату епископа Игнатия Брянчанинова в дни Великого Поста, Боюсь, что вы обременяете себя тяжелой постной пищей. И прошу вас забыть, что теперь пост, а кушать скоромную пищу, питательную и легкую. Разность дней дана нам церковью, как узда здоровой плоти, а вам дана болезнь и немощь старости. Действительно, для престарелых людей бывает трудно для поста менять свой привычный режим питания. Такая перемена часто несет за собою желудочные заболевания и потерю в какой-то мере трудоспособности. Последнее же, по указанию святого в Великого, указывает уже на неправильность поста. Однако нарушающим пост по болезни или иной немощи все же следует помнить, что здесь может иметь место и какая-то доля маловерия и невоздержания. Поэтому, когда... Духовным детям старца Алексея Засимовского приходилось по предписанию врача нарушать пост, то старец велел в этих случаях себя окаивать и молиться так. «Господи, прости меня, что я по предписанию врача по своей немощи нарушил святой пост, и не думать, что это как будто так и нужно. Когда поститесь, не будьте унылы. помажь голову твою и умой лицо твое». Как резко может нарушаться это учение Господа о посте между христианами, говорит ниже следующий рассказ одной старицы. Дело было в конце страстной недели. Я стояла зачем-то в очереди и разговорилась с одной гражданкой. Из разговора выяснилось, что она неверующая, а я сообщила ей, что готовлюсь к встрече великого праздника Пасхи. Объясните мне, пожалуйста, следующее. Обратилась тогда ко мне моя новая знакомая. «Я живу в общей квартире с другими женщинами, которые тоже веруют и готовятся к празднику. Они обычно милые люди, но перед праздником с ними что-то случается. Они все становятся в это время такими раздражительными, сварливыми, а подчас просто злыми. Почему это?» «Простите им это», — отвечала я со вздохом неверующей соседки по очереди. «Внутренне сокрушаюсь за своих неразумных сестер во Христе». Ведь на страстной им приходится очень трудно. Они считают нужным усиленно поститься и слабеют силами. В то же время они стараются не пропускать продолжительных богослужений, которые в это время полагается посещать каждый день. Вместе с тем им надо произвести генеральную уборку квартиры или комнат, закупить все нужное к празднику, приготовить все пасхальные угощения, пасху, куличи, крашеные яйца и тому подобное — При такой нагрузке и ослаблении сил от поста у них не хватает выдержки, и они становятся раздражительными сварлевами. Я дала объяснение соседке. Но было ли это их оправданием? Конечно, нет. В погоне за внешним обрядом они теряли самое главное в религии — мир души, а с ним и Духа Святого, и роняли в глазах неверующих и себя и христианскую религию. Говоря о посте как о скудости и изменении состава пищи, следует заметить, что этот подвиг ни во что вменяется Господом, если христианин не будет в то же время соблюдать Господних заповедей о любви, милосердии, самоотверженного служения ближним, словом, всего того, что спросится с него в день страшного суда. Об этом с исчерпывающей ясностью говорится уже в книге пророка Исаии. Иудеи взывают к Богу. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Господь устами пророка отвечает им. «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу».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 Когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящие пепел, Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал: Разреши окова неправды, развяжи узлы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо, раздели с голодными хлеб твой.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 Книга пророка Исаии, глава 58, стихи 3-9. Это замечательное место из книги пророка Исаии обличает многих, как простых христиан, так и пасторы стада Христова. Обличает тех, кто думает спастись, лишь соблюдая букву поста и забывая о заповедях милосердия, любви к ближнему и служении им, обличает тех пастырей, которые связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 4. Это те пастыри, которые требуют от своих духовных детей строгого соблюдения правила поста, не учитывая их преклонного возраста, не их болезненного состояния. Ведь Господь говорил «Милости хочу». а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13.